12. Солнечная система Земля. База наблюдения Мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Дмитрий Ярославович поднялся из-за стола, подошел к большому шкафу, где у нас всегда стояли несколько самых обычных трехлитровых термосов с различными напитками. Эти термосы, по моей просьбе, изготовили на реуле: далив себе полную кружку какого-то горячего напитка. Скорее всего, это был его любимый взвар на травах и лесных ягодах. Он, вернувшись назад за стол, продолжил свой рассказ о посещении лунной базы Зурнов. В новом большом и просторном зале базы с весьма высокими потолками было довольно многолюдно, когда мы туда пришли. Помимо командира базы Басура, нас встречали мои старшие родовичи совместно с дружиной богатырей. а также множество неизвестных мне наблюдателей. Меня очень удивило, что все они достаточно молодо выглядели, хотя у многих бороды имелись. Мы сразу поздоровались со всеми присутствующими в зале, после чего нас с Рашем разделили. Он попал в крепкие объятия командира Басура, а я в руки своих помолодевших старших родичей. Во время радостных объятий со своими старшими родичами Особенно отличились обе мои бабушки и матушка, хотя мой дед с отцом не сильно им уступали в этом деле. Я чувствовал себя так, словно совсем недавно посещал базу. Тесте с тоже удалось меня не единожды обнять, а вот все остальные наши поселяния смогли только по разу. Несмотря на нахлынувшие радостные чувства, было хорошо видно, что все присутствующие в зале Родовичи и неизвестные мне лица были очень рады нашему появлению на базе наблюдения. Первое, что я заметил, касалось дружины богатырей. Их количество заметно увеличилось и составляло несколько десятков. Сбоку от долинного дубового стола, за которым сидела большая часть богатырской дружины, Стояли и улыбались Ставр с Вильярой и Дарина с Даром. А рядом с богатырями сидели их верные пардусы и пушистые лесные коты. Ларда, Лану и Ларса я сразу же узнал. А вот все остальные, находящиеся в зале пардусы, мне были неизвестны. Меня поначалу весьма удивило их присутствие. Но потом я понял, что, скорее всего, Дар создал лечебные капсулы, чтобы продлевать жизнь своим четвероногим помощникам. Вполне возможно, часть неизвестных мне пардусов были потомством доставленных мной на базу Ларса и Ланы. И лишь присутствие Ларда говорило о том, что спасенные мною богатыри все же смогли побывать в своем родном слое реальности и забрать там своих друзей-помощников. Во время объятий со своими родичами я даже не заметил, как Раш и Басур, а также Сабур, тихонько покинули большой зал базы. Скорее всего, давно не видавшие друг друга отец с сыном, захотели пообщаться где-нибудь наедине от всех, чтобы не выставлять на показ при остальных наблюдателях свои личные чувства, а Сабур просто составил им компанию. Неизвестные мне наблюдатели базы и чьи-то детки стояли чуть в сторонке возле самого большого накрытого стола, но и по ихним глазам было видно, что они были очень рады нашему появлению. Поднявшись из за стола, они хотели увидеть все подробности нашей встречи. «Так, охолоньте малость!» – раздался в зале громкий голос моего деда, когда мои бабушки и матушка вновь начали меня обнимать. Дайте и другим возможность порадоваться возвращению нашего Демидушки. Я подумал, что дед решил дать мне возможность пообщаться с богатырями из дружины. Но он, взяв меня за руку, провел к одному из накрытых столов и усадил спиной в входной двери. «Деда, ты чего удумал?» – тихо спросил я. «Сам в скорости все узнаешь, Демидушка», – так же тихо ответил мой дед. Ты прикрой свои очи ненадолго. Поверь мне, внучок, То, что произойдет далее, Тебя весьма порадует. Сидеть с закрытыми глазами Мне долго не пришлось. Вскоре позади меня Послышались еле заметные шаги, А потом на мои глаза Легли две теплые и нежные ладони, Источающие родной И никогда незабываемый запах. Яринушка! только и смог я выдавить из себя. Скочив с места и повернувшись, я увидел свою любимую супругу. Она была так же молода и прекрасна, как во времена нашей молодости. Когда я нежно обнял свою Иринушку, она спрятала лицо у меня на груди и тихо заплакала. Я понимал, что это слезы радости, и поэтому лишь гладил ее по голове. У меня самого очи наполнились влагой, А когда мне удалось их смахнуть, то я увидел, что буквально в трех-четырех шагах от нас с Яринкой тихонько стояли все наши взрослые дети, за исключением Ванечки и довольно большая группа новых наблюдателей базы, которые все были очень сильно похожи на наших детей. Глядя на тихо стоящую группу, мне не нужно было гадать, кто в данный момент пришел в зал, чтобы увидеть меня. Мое сердце само подсказало, что это пришли мои внуки и правнуки. Про дальнейшее знакомство со своими потомками я вам рассказывать не буду. Сами с ними, если что, встретитесь и пообщаетесь. Закончилось наше знакомство словами моей Еринки. Вот теперь почти вся наша семья вместе собралась, Демидушка. Жаль только Ванечки с нами нет, грустно сказала супруга. Мы слышали, что он погиб под бомбежкой на той проклятой войне с германцами. При упоминании моего младшего сына, радость на лицах моих родичей сменилась грустью. Еринка, это кто же вам рассказал, что наш Иван погиб?» Про его гибель один из наших новых наблюдателей рассказывал. Ему у Ванечка жизнь спас, когда тот в болотную трясину провалился. Он сам в тот момент в штабе находился и слышал, как старшему командиру доложили, что Ванечка во время авианалета купался в речке и попал под бомбовый удар. Разведчики его уже бездыханным к медикам принесли. Старший командир тогда долго ругался и сокрушался, что самого лучшего разведчика дивизии не уберегли. Вот только мы, Демидушка, так и не смогли выяснить, где нашего Ванечку похоронили. «А этого вашего наблюдателя случайно не Мартином зовут?» «Погоди, погоди, Демидушка, а тебе откуда вас стало известно, что нам именно Мартин про гибель Ванечки под бомбежкой рассказывал?» Тут же задал вопрос мой дед. «Мне про тот случай со спасением Мартина на болоте Иван самолично поведал, когда мы с ним в столичной военной больничке на лечении находились». Я ведь, в отличие от вас, не поверил полученной похоронки на него. Да и как я мог в гибель сына поверить, если отец при мне Ванечке древнезащитный кокон подарил? Так что жив и здоров наш Ванечка. Я вам больше скажу. Иван сейчас собственный корабль имеет, и двое из его старших внуков постоянно при нем находятся. Никогда бы не подумала, что младший братец Большую часть жизни, проведшей в тайге, морем увлечется. Даже не верится, что он свой корабль заимел. «Тятенька», – спросила меня дочка Злата, – «а вы с Ванечкой в каком из московских госпиталей на излечении были?» «Мы с Иваном не в Москве в госпитале лежали, доченька. Я ведь нашего младшенького так и не дождался в урманном поселении, а после войны». Увидели мы друг друга спустя много лет в военной больничке на Реуле. Так называется столичная планета Большой Звездной Федерации. В этом деле нам очень помог хороший друг Ивана, Станислав Иванович. Они с ним даже успели породниться, взяв себя в жены обеих дочек Арины Родославны. «Неужели Вереславушка дождалась нашего Ванечку?» – удивленно спросила Яринка. «А что тут удивительного, Иринушка? Она ведь слово заветное дала, что дождется нашего Ивана, и только за него одного замуж пойдет. Я ведь до сих пор помню, как ты во сне со мною попрощалась и попросила просватать Вереславу за нашего Ванечку. Мы исполнили твою просьбу. Пусть прошло несколько десятков лет, но они все же встретились и поженились». Вереславу Иван с собой не стал брать, так как она нынче сама понимаешь, в каком положении. Правда, до момента их встречи у Ванечки другая семья была. Но там беда случилась. Супруга Ивана вместе с его зятем погибли в автокатастрофе. Так что пришлось нашему младшенькому своего сына и двух внуков от дочки воспитывать самостоятельно. Если вам всем надобны подробности Ванечкиной жизни, то сами у него при встрече спросите. Пока Яринка и все остальное мое семейство обдумывало сказанное, к нам подошел Ставр. Димит, я понимаю, что тебя помотало по белому свету, но объясни мне, где ты повстречал живое воплощение Сабура? То не живой Сабур, Ставр. то родной сын Басура. Его зовут Раш, а повстречались мы с ним в Звездной Федерации на планете Реула, куда зурны прибыли по приглашению нашего командира. Насколько мне известно, командир спас жизни представителям мира Белрос из иной вселенной и пригласил их погостить в Звездной Федерации. Когда их случайно увидел на улицах Старгарда, то сначала не поверил своим глазам, и лишь через некоторое время нам удалось пообщаться. А после моего рассказа о базе наблюдения и живом Басуре, все зурные, видать по наставлению Раша, попросились в состав Нашинской поисковой экспедиции, чтобы забрать с этой базы наблюдения Басура и доставить его домой, в иную вселенную. Мы с Иваном тоже летели сюда, чтобы забрать вас всех с собой». Правда, мы не думали, что численность наблюдателей настолько увеличится. Демид, скажи мне, а кто останется за командира на этой базе и продолжит наблюдение за событиями, происходящими на Земле? Наверное, как и раньше, главным на базе будет Сабур, ведь его никто никуда забирать не собирается. А все наблюдения за слоями реальности нашего мира, скорее всего, им будут вестись, как и раньше, через разведзонды Зурнов. Вполне возможно, кто-то из нынешних наблюдателей не захочет покидать базу и решит здесь остаться, чтобы помогать Сабуру проводить наблюдения. Мы никого насильно с собой забирать не будем, брат Стаур, ибо каждый разумный должен сам сделать свой выбор. «Я понял твою мысль, Демид. Думаю, это правильное решение». предоставить каждому право выбора – отправляться с вами или остаться на базе, – сказал Ставр. Пока все будут думать и решать для себя этот вопрос, расскажи нам, пожалуйста, как ты жил после последнего посещения базы наблюдения? Нам бы тоже хотелось это услышать, – поддержал Ставра мой дед. И, и нечего всем стоять, в ногах правды нет. Давайте-ка рассаживайтесь за столами. Когда все расселись и устремили свои взоры на меня, я лишь вздохнул и сказал. Да мне особо и рассказывать нечего. До войны я руководил нашей поселянской артелью, а когда началась война с Германией, наша урманная опустела. Всех поселянских парней и мужиков забрали в Красную армию и отправили воевать, а всех детей и женщин власти увезли в Барнаул.» Там их всех разместили в нашем артельном представительстве. Нашинские девчата и женщины в госпиталях эвакуированным и раненым помощь оказывали, а детки на заводах патроны делали. В таежном поселении остались только я и Арина с двумя маленькими дочками. Меня из-за возраста в Красную Армию не взяли, так что мне пришлось дальше охотой заниматься, чтобы самим было что покушать. Да и нашинским тоже надобно было что-то съестное в город отправлять. Вот так мы и жили, пока с войны израненный Яр Яросвитич не возвернулся. Я передал ему управление нашей артелью и отправил его к жене в Барнаул. Он там крепко за дело взялся, так что наши поселяне и городские артельные работники смогли тяжелую войну пережить. После войны мы ждали, когда кто-нибудь в Урманное возвернется, но так никого и не дождались. Нашим поселянам, что жили в Барнауле, местные власти не разрешили вернуться в таежное поселение. Так что мы продолжали жить в нашем Урманном вчетвером. Через несколько лет Ярославна поехала учиться в Барнаул на медика, а потом немного поработала в скорой помощи. Там с ней беда приключилась. Врачи ничем не смогли ей помочь и отправили Ярославну помирать в родное поселение. Вот только с решением врачей была не согласна Арина Радославна. Она решила лечить свою младшую дочку самостоятельно. Для лечения Арине понадобились различные лекарственные травы, растущие на Дальнем урмане Нужные травки я нашел недалеко от разрушенного входа в пещеру с порталом. Однако, при возвращении в поселение, я попал под какое-то излучение, исходящее с летающего корабля Драктов. Весь путь до нашего поселения я чувствовал слабость, словно из меня вытянули все жизненные силы. Как Арина Радославна не старалась, вернуть назад могилы не получилось». Зато она смогла вылечить и поставить на ноги Ярославну. Вскоре, после полета Гагарина в космос, в наше поселение приехала скорая помощь. Не знаю, что за лекарство дал мне приехавший медик, но мои силы начали помаленьку возвращаться. Он сказал, что отвезет меня в больничку, где меня полностью вылечат. А Арине предложил ехать с нами как сопровождающий. Вот только возле машины скорой помощи мы с Ариной потеряли сознание, а пришли в себя уже в военной больничке на Реуле. Там-то я и увидел нашего Ванечку, а также Вереславу с Вот вроде бы и все. Теперь мне хотелось бы узнать, как вам всем удалось выжить на войне и дожить до нашей встречи. Нас всех наши деды спасли. «И дружина богатырская», – первая ответила Младослава. «Как только германцы начали бомбить и обстреливать из пушек мой полевой госпиталь, неизвестно откуда появились наши спасители. Правда, мы их толком даже не видели, просто почувствовали, что нас откопали из-под завалов земли и куда-то перенесли. А уже потом всех накрыла странная темнота». «Сестрицы мне рассказывали», что у них происходило нечто похожее. Их доставали из-под завалов, а затем доставляли на базу, где всем оказывали медицинскую помощь. У братьев такая же картина была. Вот только их доставали уже из разрушенных взрывами штабных блиндажей и землянок. Кроме нас, дружинники базы спасли множество раненых бойцов и командиров РККА. Большая часть из всех спасенных После полного выздоровления попросила наблюдателей базы вернуть их назад, на фронт, чтобы сражаться с врагом. А оставшаяся часть бойцов и командиров после недолгих раздумий решила остаться здесь, на базе, потому что высшее командование РККА уже занесло их всех в списки погибших. Когда нас всех полностью вылечили, прадед организовал поиск наших детей и родственников. Их нашли и доставили к нам на базу наблюдения. С тех пор мы все тут живем, словно одна дружная семья. Отец, а ты правда сейчас к нам с другой планеты прилетел? Истинная правда, Младослава. Если вы надумаете со мной улететь, то сами увидите другие миры и разные виды разумных. Насчет вашего спасения и жизни на базе наблюдения я все понял, дочка. Мне непонятно только одно. Откуда у вас на базе Мартин Шмидт появился? Его откопали в одном из разрушенных бункеров вместе с нашим Всеволодом, вместо дочери ответил мой дед. Так как Мартин супротив нашей родины вообще никогда не воевал, а лишь занимался исследованиями древних развалин, что нам подтвердил Мирослав Кузьмич, то командир БАСУ решил оставить его на базе наблюдения. Тем более, этот австриак сам высказал такое пожелание. И, как оказалось, не зря. Мартин после излечения в медкапсуле поведал нам, как его спас от неминуемой гибели в болотной трясине командир разведгруппы. После окончания первого допроса он спросил у старшего командира РККА, как зовут его спасителя, на что тот, немного подумав, Грустно ответил Мартину. Вашего спасителя звали капитан Иван Демидович Старобогатов. Он сегодня погиб под бомбежкой на реке во время налета вашей авиации. Деда, как я уже сказал, Ванечка наш не погиб от взрыва авиабомбы. Он получил тяжелое ранение, потому что снял с себя защитный кокон перед купанием в реке. Наш Иван все же сумел выжить и вылечиться в госпиталях. Он прошел всю войну до самого конца. В чем вы все вскоре сами убедитесь, когда его увидите своими собственными глазами. Вы бы мне лучше поведали, что нынче на нашей матушке земле происходит? Почему все поселения и города опустили? Мы лишь военных и полицейских на улицах городов мира заметили. За один раз все сразу не обскажешь, Демидушка. На нашей земле много чего случилось за последнее время. Давай мы сначала тебя накормим нашими земными яствами, а после трапезы пообщаемся в более спокойной обстановке. Против совместной трапезы я никогда не возражал, деда. Вот и ладушки, сказал мне мой дед, и, повернувшись к присутствующим родичам, громко произнес. Прошу всех занять свои места за столами. Всем доброй трапезы. Во время общей трапезы Еринка и мои бабушки с матушкой пытались меня накормить так, словно я вернулся с далекого голодного края. И каждая родственница норовила положить мне на тарелку самое вкусное и лакомое творение зимой пищи. Даже любимый мною горячий взвар на лесных травах и ягодах на столе присутствовал. Мои дети и внуки кушали не торопясь, отдавая должное уважение вкусной еде и тем, кто ее приготовил. В зале базы была отличная слышимость, так что до меня доносились звуки трапезы даже от самых дальних столов, где сидели все дети и неизвестные мне наблюдатели. «Я думал, у вас все блюда из пищевого синтезатора», сказал я, закончив трапезу и отхлебнув горячего взвара из кружки. А оказалось, что все продукты на базе настоящие. «Ничего удивительного, тятенька», произнесла Злата, разливая из большого чайника чай по кружкам. «Ведь мы же частенько выходы на землю совершаем». Вот и запасаемся различными продуктами на ближайших сельских рынках и деревенских базарах. Там товарообмен до сих пор приветствуется. Так что и без всяких денег можно многое выменять. А в стазе базы ничего никогда не испортится. Продукты в сетевых магазинах покупать нынче нельзя. Отравиться можно. В магазинных продуктах теперь множество различных химических добавок присутствует. да и цены на магазинные продукты завышены в несколько раз. Злата прекратила говорить, так как в зал зашли Раш и Басур в сопровождении Сабура. «Прошу всех внимания», едва зайдя в зал, сказал Басур. «Сегодня у нас на базе наблюдения долгожданные гости. К нам прибыли Дмитрий Рославович и мой сын Раш. Чтобы никого не держать в неизвестности, скажу сразу». Сын прибыл за мной, чтобы увести меня домой, в нашу вселенную. Как я понимаю, Дмитрий Рославич прибыл к нам на базу за своими друзьями и родственниками с такой же целью. На базе наблюдения старшим останется Сабур. Ежели кто-либо из вас решит остаться на базе и продолжить наблюдение за слоями реальности земного мира, я буду только рад такому решению. И последняя новость. Мы с Сабуром пришли к единому мнению, что нам необходимо пригласить на базу полномочных представителей экспедиции Звездной Федерации. Надеюсь, Дмитрий Ярославович передаст наше приглашение своему командиру. Насчет приглашения можете не сомневаться, Басур. Я его непременно передам Станиславу Иванович. Хорошее решение, командир. сказал сильно помолодевший бывший староста таежного поселения. «Думаю, нам всем будет интересно пообщаться с новыми людьми, что прибыли к нам из другого мира нашей вселенной». ярослав Кузьмич, на кораблях прибывшей экспедиции находятся не только привычные для вас люди, я имею в виду по внешнему облику», пояснил я старости, дождавшись, когда Басур и Раш разместятся за накрытым столом. У нас в командах и другие виды разумных тоже имеются. Некоторых разумных вы даже никогда не видели. Ежели вдруг появится желание, вы с ними также сможете пообщаться. Ибо многие владеют русским языком, как своим родным. Но сейчас я все же хотел бы от всех вас услышать, Что же нынче на нашей земле произошло и куда все жители в городах и селениях подевались? Никуда они не подевались, Демитрий Ярославич. Сидят по домам и носа на улицу не кажут. На земле потомками Драктов и иных пришлых была объявлена пандемия. Вот жителям и запретили выходить без надобности из своих домов и квартир, ответил мне Мирослав Кузьмич. А военные и полиция разных стран присматривают, чтобы все соблюдали установленный на земле карантин. Даже все границы между странами позакрывали, чтобы люди не могли общаться между собой. Мы со Всеволодом Ярославовичем, когда пандемию объявили, в Швейцарии по делам находились. Потому и знаем, как все началось и даже выяснили, что за напасть на земле приключилась. Значит, опасная болезнь для людей все же имеется, ежели на земле власти всех государств объявили пандемию и карантин. Я правильно понял, Мирослав Кузьмич? Не совсем правильно. Эта появившаяся вирусная болезнь действительно очень опасная, и от нее уже многие умерли. Вот только она поражает в основном необычных и земных людей, а тех, в ком течет кровь драктов или иных пришлых. К ним можно добавить всех нелюдей и созданных в лабораториях клонов, а также стариков и некоторых людей, у которых по различным причинам ослабла внутренняя защитная сила. Пандемию и карантин власти всех государств объявили, чтобы спасти своих, а не для того, чтобы помочь всем живущим на Земле. Обычные люди властям нынче не нужны, вот они и стараются уменьшить коренное население Земли до нужной им численности. Для этого дела, как раньше, так и нынче, представители власти устраивают войны по различным причинам или эпидемии очень смертоносных болезней. Думаешь, эпидемии оспы, чумы и холеры раньше на Земле просто так появлялись? Нет. Все антиэпидемии и войны случались как раз в тех странах мира, откуда местные жители изгоняли пособников, драктов и потомков иных пришлых. В большинстве случаев самые кровопролитные войны, а также мировые эпидемии, холеры, оспы и чумы устраивались чужаками, которые захватили Оловянные острова. Наверное, тебе приходилось слышать про эпидемию испанки, что случилось на Земле во времена Великой войны, в начале прошлого века. Так вот, чужаки и потомки пришлых энту гадостную болезнь создали в английских лабораториях и затем эпидемию в Европе устроили. А чуть позже распространили ее по всему миру. Изначально чужаки с потомками пришлых хотели, чтобы германские и австрийские войска поумирали от этой заразы на полях сражений. А победа в Великой войне англичанам досталась. Вот только не смогли довести англичане снаряды, начиненные этой гадостью со своего острова до фронта в целости и сохранности. Сейчас уже неизвестно то ли при разгрузке во французском порту эти снаряды повредили, то ли еще где. До да уже не так важно. Важно другое от этой заразы. пострадали английские солдаты и матросы, а также их союзники из САСШ и французские солдаты с матросами. Вот они-то самыми первыми заболели. Погоди, Мирослав Кузьмич, а почему тогда эту болезнь испанским гриппом назвали? Да потому что военная цензура американцев, англичан и французов о начале эпидемии неизвестной смертоносной болезни запретила кому-либо сообщать. А вот испанкой ее назвали из-за того, что испанцы первыми сообщили миру об эпидемии неизвестной болезни, охватившей их государство. Они же не догадывались, что в нейтральную страну, которая тогда была Испания, болезнь завезли английские моряки, корабли которых свободно заходили в испанские порты. А уже потом владычица Мари своими кораблями развезла эту заразу по всему миру. И заметь, Демитрий Ярославович: как только германский кайзер отрекся от престола, а германское правительство подписало перемирие в Великой войне, так эпидемия испанки сразу же пошла на спад. Ярослав Кузьмич, а откуда вам стало известно, что чужаки и потомки иных пришлых Энту смертоносную болезнь в прошлом веке создали в английских лабораториях. И заодно хотелось бы знать, как вы выяснили, что англичане заразу по всему миру распространили. Мартин нам об этом рассказал. Германская разведка у англичан секретные документы об этом деле выкрала. Вот он с ними в своем Аненербе и ознакомился. Нынче нечто похожее на ту эпидемию по всей земле происходит. А вот только теперь, вместе с англичанами, их кузены из-за океана над новой заразной болезнью в своих военных лабораториях поработали, да на китайцах решили ее испытать. Да вот только боком и тем, и другим эта подлая затея вышла. Они сами же от нее и пострадали. Верно народная мудрость гласит. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. А китайцы-то чем не угодили островитянам и американцам? Так Китай-то нынче в мировые лидеры по производству всякой всячины выбился. Ведь большинство производств западные предприятия и компании на его территории перенесли. Ибо там самая многочисленная и дешевая рабочая сила. Китайцы всем заявили... что их нынче полтора миллиарда, и это только в ихней стране, не считая всего остального мира. Когда китайцы освоили все производства, то помаленьку начали диктовать свои условия. Англичанам с американцами это не по нраву пришлось. Вот они и решили в Китай новую вирусную заразу завести, чтобы наказать китайское правительство и хорошенько уменьшить тамошнее население. Да вот что-то намудрили западные вояки в своих секретных лабораториях. Новая вирусная болезнь начала поражать непростых китайцев, как планировали англичане с американцами. От вируса в первую очередь пострадали все китайские потомки драктов и иных пришлых, а также созданные клоны людей. Заболевшие, как тараканы, разбежались по разным странам из Китая. Ну и, соответственно, разнесли эту вирусную заразу по всему миру. В нижние времена с самолетами за несколько часов можно добраться до любой страны мира. Что получилось в итоге, Дмитрий Рославович, ты уже и сам знаешь. Во многих странах мира начались эпидемии эндо- и заразы и заболели, как я уже говорил, именно те, в ком течет кровь драктов или иных пришлых. люди и созданы в секретных лабораториях клоны, а также старики и некоторые земные народности, у которых по различным причинам ослабла внутренняя защитная сила. Чтобы избежать гибели всех потомков драктов и чужаков, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию и карантин по всей Земле. Летать самолетами запретили, границы между странами закрыли. Всем жителям приказали сидеть по своим домам и квартирам, а тех, кто выходит из дому за продуктами или лекарствами, обязали носить маски на лице и соблюдать установленную властями дистанцию между людьми. Военные и полиция теперь смотрят, чтобы все жители соблюдали антиправила, а на нарушителей налагают большие штрафы. Рослав Кузьмич, а врачи и медики в различных странах что делают? Неужели они не в состоянии вылечить людей от энтой и вирусной заразы? Не ожидал я от тебя такого вопроса, Дмитрий Ярославович. Ведь ты же сам хорошо знаешь, кто последние несколько веков контролирует официальную медицину. Ну-ка, вспомни, какой символ у нынешней медицины? Насколько я помню, символом официальной медицины считается змея, которая обивает чашу или жезл. Совершенно верно. Вот только жители Земли, к сожалению, уже многое забыли, особенно о том, что означает этот символ. Многие простые люди даже не знают, что змея не только является рептилией, но и считается особым символом который указывает на структуры принадлежащие чужакам, а вот рептилоиды и многочисленные потомки иных пришлых, в отличие от всех жителей стран земли, ничего не забыли и прекрасно знает, что вся официальная медицина в различных государствах находится под ихним полным контролем. Имена по ихнему указанию в прошлые и нынешние времена. Представители государственных властей и священники из различных церквей уничтожали и продолжают уничтожать любых знахарей и травников, лекарей и целительниц по всей земле. Делают они это для того, чтобы контролировать жизнь обычных людей от рождения и до самой кончины. Потомки наших врагов своих лечат от различных болезней, ибо изначально знают, что большинство нынешних болезней было создано в ихних тайных лабораториях для сокращения численности населения. Именно по этой причине им до простых людей вообще нет никакого дела. Исключения составляют только полезные для рептилоидов и многочисленных потомков иных пришлых отдельные земные жители, которые служат им и имеют средства чтобы оплатить чуракам свое лечение. Вярослав Кузьмич, ты сказал, что жители Земли, к сожалению, уже многое забыли. С чего у тебя такой вывод получился? Так почему бы такому выводу не сложиться, если уже больше двух сотен лет островитяне в различных войнах по всему миру людей постоянно травили дюжепакостным газом фосгена? У тех, кто сразу не умер от энтого газа и смог выжить, не только здоровье никудышное становилось, у них память о прошлом почти полностью стиралась. Нелюди прекрасно знали, что газ в больших дозах приводит к смерти, а в малых – к частичной или полной потере памяти. Энтоствойство газа чужакам очень подходило, ведь ежели простые люди не будут помнить о своем прошлом, то они смогут написать о прошлом все, что посчитают нужным. Ежели ты думаешь, Димитрий Ярославович, что только островитяне этим пакостным газом пользовались, то глубоко заблуждаешься. Эту отраву даже Тухачевский использовал для подавления крестьянского восстания на Тамбовщине. А через 20 лет германцы травили энтим-газом людей в катакомбах во время войны в Крыму. Как и следовало ожидать, большинство населения нашей земли не знает настоящей правды о событиях прошлого. Нынче люди довольствуются лишь той историей, что для них придумали представители государственной власти. Может быть, так оно и было в прошлом – Но ведь больших войн на Земле, я очень надеюсь, больше не было после Второй мировой. А большие войны больше не нужны чужакам. Они нынче довольствуются малыми. Так как в любой большой войне все рептилоиды и потомки иных пришлых сами могут сгинуть бесследно. Они поступили намного хитрее. Теперь Фазген использует... для создания различных изделий из пластика, которыми пользуются в повседневной жизни простые люди. Фазген применяется при производстве различных красителей и пестицидов, в изготовлении мочевины и ее производных. Можно упомянуть про производство искусственных волокон, которые нынче заменили обычные нити из шерсти, льна и хлопка. Большинство людей Теперь носят одежду из искусственных тканей, пользуются посудой и вещами из пластика, едят овощи и фрукты, которые обрабатывали на полях искусственно созданной гадостью. И никто из людей даже не задумывается, что при нагревании пластика или при его сжигании в огне выделяется фазген, который влияет не только на здоровье, но и память людскую. Сейчас большинство людей на Земле уже мало чем интересуется и мало что вообще знает. Они верят лишь тому, что им каждодневно говорят представители власти через средства массовой информации. А в них нынче такую панику развели, что мы и тут диву давались. Складывалось впечатление, что журналисты всего мира между собой соревнования устроили. Кто из них первым сообщит о наибольшем количестве заразившихся и умерших от новой болезни. Вот и получилось, так, что многих людей обуяли страх и паника. Ведь сказали же представители власти во всех странах мира, что на земле началась вирусная пандемия, и нужно всем сидеть по своим домам и квартирам, чтобы никого не заразить и самим не заразиться. Люди послушались. и начали выполнять, что им говорили. Ведь всех ослушавшихся ждут задержания военными или полицией, а также большие денежные штрафы. Насчет страхов и паники людей и я понял, Мирослав Кузьмич. Мне непонятно другое. Каким образом несколько сотен или тысяч заболевших в Китае и сбежавших из него – смогли заразить такое множество народу в различных странах мира. Так в том-то и дело, что не они были основными разносчиками новой вирусной болезни. Островитяне и ихние кузены из САСШ китайцев просто назначили виновными. Распространением вирусной заразы занимались представители от медицины. Медицинскому персоналу поручили проводить проверку жителей в разных странах, якобы для выявления носителей нового вируса. Для проверки медикам выдали как обычные, так и специальные тесты, созданные в секретных военных лабораториях. Сами медики даже не догадывались, что проверяя всех подряд жителей в общественных местах разных стран, они через специально созданные тесты заражают их новым вирусом. А вот когда заболевшие по всему миру стали массово поступать в больницы и госпитали, то началась в средствах массовой информации новая истерия. Она касалась создания вакцины от новой вирусной заразы. Погоди, Мирослав Кузьмич. Насколько мне известно, для создания нужного лекарства или вакцины от какой-то опасной болезни всегда требовалось несколько лет, а иногда десятилетий. Невозможно за короткий срок. создать лекарство или вакцину, даже если об будут кричать с утра до ночи все средства массовой информации мира. Разве я не прав? Ты прав, Демид, вместо Мирослава Кузьмича мне ответил богатырь Ставр, сидящий за соседним столом. Для создания лекарства или вакцины от любой болезни иногда может уйти несколько лет. Но ты почему-то забываешь про боевые вирусы, которые создавали Дракты и иные прошлые в своих тайных лабораториях. Дракты всегда одновременно создавали боевые вирусы и противовирусную защиту, чтобы свои воины не пострадали. Вспомни содержимое, записанное на кристаллах, что я тебе передал. В были важные сведения и знания. которые наши кудесники смогли вытащить из памяти Драктов, а также пришлых врагов и записали на кристаллы. Я хорошо помню, что было записано на тех кристаллах Ставр. Там было ясно указано, что войска Драктов и иных пришлых использовали против жителей Земли и других обитаемых миров, созданные в их лабораториях боевые вирусы. Дракты всегда предпочитали использовать боевые вирусы совместно с другим оружием при захвате обитаемых миров. Все верно, а теперь послушай то, чего не было на тех кристаллах. Наши кудесники смогли разобраться с боевыми вирусами Драктов и немного изменить их внутреннюю структуру, после внесения изменений. Боевые вирусы поражали уже не жителей нашего родного мира, а войска драктов и иных пришлых. А так как от измененных вирусов у чужаков не было должной защиты, драктам и иным пришлым пришлось покинуть Солнечную систему. На Земле они оставили только лишь своих раненых воинов, остатки разрозненных отрядов, падальщиков и различную обслугу своих войск. Кроме них В нашем мире были брошены на произвол судьбы ремесленники и рабы, которых захватили дракты в других обитаемых мирах. Ставр, скажи мне, пожалуйста, а почему ты вдруг вспомнил про те стародавние времена? Ведь они произошли в далеком прошлом нашего мира. Я бы не вспоминал про те времена, Демид, если бы Мирослав Кузьмич со своей командой не доставил на базу несколько десятков заболевших стариков из различных стран мира. Правда, нам пришлось держать их в состоянии сна, пока они находились на базе. Как выяснилось, при полном обследовании доставленных стариков и их последующем лечении в медицинских капсулах, Они все без исключения попали под воздействие измененного нашими кудесниками боевого вируса драктов. То, что данный вирус был еще кем-то изменен, это уже совсем другой разговор. У нас тут появилось одно предположение. Наши медицинские искины и целительницы считают, что вполне возможно, военные из западных стран нашли где-то во льдах замерзшее тело чужака, умершего от измененного нашими кудесниками вируса. В военных лабораториях обнаружили боевой вирус и немного над ним поработали, а затем решили испытать его на жителях Китая. То, что произошло потом, ты уже знаешь из рассказа Мирослава Кузьмича. Ставр, Мирослав Кузьмич, вы мне ничего не рассказали насчет вакцины от новой вирусной болезни. на Земле ее созданием хотя бы начали заниматься? «Да, уже несколько стран объявили о создании вакцины, и Россия в том числе», – первым мне ответил Ярослав Кузьмич. Вот только созданные вакцины мало чем смогут помочь заболевшим от вируса людям. Те вакцины, что созданы в лабораториях западных стран, больше похожи на средства для стерилизации населения. Вакцинированные люди на Западе будут немного меньше заражаться вирусными болезнями, но при энтом они станут полностью бесплодными и больше не смогут иметь потомство. А вот те вакцины, что были созданы в российских лабораториях, я думаю, намного опаснее, чем западные, ибо их создавали на основе не ослабленных, а живых вирусов. Новейшие вакцины, созданные в России, превращают всех вакцинированных жителей в носителей новой разновидности вируса. Вакцинированные российской вакциной люди через некоторое время заразят еще большее количество населения Земли уже новой разновидности болезней. Причем сами вакцинированные люди будут чувствовать себя вполне нормально, без всяких признаков болезни, и тогда придется вновь создавать и выпускать вакцины от новейших разновидностей и вирусных заболеваний. Представь себе, как обогатятся компании по всему миру, которые выпускают все анти-спасительные вакцины. Так почему же простые люди ничего не знают про вред от вакцин? Вы разве никому об этом не сообщали? Многие люди и без нас знают про вред от спасительных вакцин. И сами отказываются от вакцинации. Вся всемирная сеть заполнена такими сообщениями и обсуждениями. Вот только большинство, как ты выразился, простых людей, быстрее поверят властям и средствам массовой информации, чем сообщениям во всемирной сети. Их нисколько не удивит, когда власти объявят обязательную вакцинацию всего населения. Они просто пойдут туда, где их будут вакцинировать. Почему ты так думаешь, Мирослав Кузьмич? Да потому, что уже во многих странах мира тех, кто отказался вакцинироваться, увольняют с работы, им запрещают посещать различные места и страны, а банки отказывают таким людям в получении кредитов. Невакцинированные люди вскоре везде превратятся в изгоев общества. Но ведь рано или поздно люди узнают правду, И когда на Земле вновь начнутся эпидемии новых вирусных заболеваний и будут снова умирать простые люди, то во многих странах жители начнут устраивать бунты против своих правительств. Такое вполне возможно, Дмитрий Ярославович. Я на эту тему с тобой даже спорить не буду. Вот только если такое произойдет на Земле, то представители власти во всех странах Сразу же обвинят в начале новых эпидемий всех отказавшихся от вакцинации. Представляешь, что потом произойдет? Погоди минутку, Мирослав Кузьмич. Но ведь если все люди нынче сидят по своим домам и квартирам, то заразить их новой разновидностью вируса будет невозможно. Так не все же люди по домам сидят, Дмитрий Ярославович. Важные для власти производства и компании продолжают работать, в том числе и те, что производят нынче вакцины и продукты. В больнице и госпиталя машинами скорой помощи доставляют заболевших людей. Все аптеки и продуктовые магазины обслуживают покупателей, как и прежде, а различные виды транспорта продолжают развозить продукты питания и лекарства по городам. и поселениям во всех странах. Власти закрыли лишь кафе и рестораны, все места развлечений и спортивные стадионы, а также малые предприятия и частные фирмы. Они даже школы и многие училища позакрывали, чтобы дети учились удаленно через всемирную сеть. Многие родители уже поняли, что толку от такого обучения нету, вот и учат самостоятельно своих детей. И правильно делает, домашнее образование намного лучше и полнее, чем официальное. Мне вот только одно непонятно, Мирослав Кузьмич. В чем выгода для нынешних властей от того, что большинство населения страны сидит по своим домам и квартирам? Выгода от этого сидения для нынешних властей огромная. В первую очередь, у простых людей изымаются все наличные деньги. Ведь люди по телефону заказывают себе на дом доставку лекарств и продуктов. расчитываются то они с доставщиками, как правило, только наличными. Когда у простых людей заканчиваются накопленные наличные деньги, тут же появляются разные доброходы и предлагают им взять кредиты в банках под маленькие проценты. Людям, чтобы дети не сидели голодными, приходится лезть в кабалу к банкам. брать кредиты. Вот тебе и выгода для нынешних властей. С одной стороны, они изымают наличные деньги в стране, чтобы потом ввести везде электронные деньги. А с другой стороны, они привязывают всех простых людей к банкам, которые предпочитают безналичную оплату через их банковские карточки. Если кто-то из жителей начнет возмущаться действиями нынешних представителей власти. то их сразу же через суды объявляют экстремистами и блокируют их личные счета и карточки в банках. Как правило, всех экстремистов увольняют с предприятий и компаний, где они раньше работали или отчисляют из учебных заведений. А если у таких новоявленных экстремистов имеются непогашенные кредиты в банках, то через некоторое время они лишатся своих домов или квартир. такое нынче творится во всех странах мира. Вот кратко и все новости о событиях, происходящих на Земле. Мы думаем, что люди вскоре сами разберутся, что к чему и наведут порядок в своих странах. «Не ожидал я такое услышать, Мирослав Кузьмич. Уж очень нерадостную жизнь на Земле вы мне со Ставром описали». «Не переживай, Дмитрий Ярославович. Люди на земле и не с такими проблемами справлялись. Идите вы с Иринушкой лучше отдыхать. А то она от моего рассказа уже за столом засыпать начала. Попрощавшись со всеми, мы с моей супругой покинули большой зал. К моему удивлению, Иринка привела меня именно в ту же самую комнату, которую мне когда-то давно выделил Сабур. Последующие двое суток я общался со всеми своими родичами и богатырской дружиной, а также с остальными наблюдателями базы, так как Раш постоянно где-то пропадал в компании Басура и Сабура. О чем они между собой общались, мне неизвестно. Когда Раш вновь появился в большом зале, я ему сказал, что пора возвращаться на корабль. Он не стал возражать, и мы вскоре покинули базу через портал. Едва мы вышли из тоннеля, как перед нами появился разведбот. На нем мы быстро добрались до крейсера «Ингард». Вот и весь мой рассказ о посещении базы. Дмитрий Рославович замолчал, ожидая моего решения. А его сын наполнил отцовскую кружку горячим зваром. Благодарю за очень интересный рассказ. Значит так. Слушайте меня внимательно. Сегодня все отдыхают, а на лунную базу наблюдения мы отправимся, когда инженерно-техническая группа сообщит мне о полной готовности нашей портальной установки к переходу. Иваныч, а кто пойдет вместе с тобой на базу? Первым задал вопрос Демидыч. Не волнуйся, Иван. Без тебя и твоего отца я на базу наблюдения не пойду. Можешь с собой и своих внуков захватить, а я возьму своих родственников, если они этого пожелают. Мы с Ванечкой и отцом обязательно пойдем, тут же заявила Тана. Думаю, что и Русинка со Славиркой с удовольствием посетят базу, не говоря уже про Радку и Тари. Мы с мужем тоже хотели бы пойти, сказала Эмилия. Ничего не имею против. Только перед тем, как пойти в гости на базу, все подумайте над подарками для наблюдателей и их детей. Мы все должны придерживаться древнего правила, что с пустыми руками в гости не ходят. Услышав мои последние наставления, все быстро покинули кают-компанию. Одни решили в срочном порядке заняться настройкой портала на Дэ. А другие пошли размышлять о подарках для обитателей базы.